Первая мысль, возникшая в уме миссис Никольби при словах модистка и портниха, имела отношение к неким плетеным корзинкам, обшитым черной клеенкой, и ей припомнилось, что она видела, как их носили по улицам, но по мере того, как говорил Ральф, эти видения исчезали и уступали место большим домам вест энди изящным собственным экипажам и чековой книжке. Все эти образы сменяли друг друга с такой быстротой, что не успел он договорить, как она уже кивнула головой и сказала «Весьма справедливо», с видом полного удовлетворения. — Кэт, дорогая моя, то, что говорит твой дядя, весьма справедливо, — сказала миссис Никльбе. Когда твой бедный папа и я приехали после свадьбы в город, я, знаешь ли, припоминаю, что одна молодая леди доставила мне на дом капор из соломки с белой и зеленой отделкой и на зеленой персидской подкладке подъехав к двери галопом в собственном экипаже. Правда, я не совсем уверена, собственно, это был экипаж или наемный, но я очень хорошо помню, что, поворачивая назад, лошадь пала, а бедный папа сказал, что на неделю две не получала овса. Этот рассказ, столь разительно иллюстрирующий благосостояние модисток, не был встречен особым взрывом чувств, так как пока шло повествование, Кэт сидел и понурившись, а Ральф проявлял весьма недвусмысленные признаки крайнего нетерпения. — Эту леди зовут Монталини, быстро сказал Ральф. — Мадам Монтолини, я ее знаю. Она живет около Кевиндиш-сквер. Если ваша дочь согласна занять это место, я немедленно отведу ее туда. — Разве тебе нечего сказать твоему дяде, милочка? — осведомилась миссис Никльбе. — Очень много, — ответила Кэт. — Но не сейчас. Я бы хотела поговорить с ним, когда мы будем одни. Он сбережет... Время, если я поблагодарю его и по пути скажу то, что хочу ему сказать. С этими словами Кэт поспешила выйти, чтобы скрыть следы волнения, вызвавшего у нее слезы, и приготовиться к уходу. Между тем, как миссис Никльби развлекала своего девери и, всхлипывая, давала ему отчет о размерах кабинетного рояля розового дерева, которым они владели в дни своего благополучия, а также сделала подробное описание восьми стульев в гостиной, стульев с выгнутыми ножками и ситцевыми зелеными подушками под цвет занавесок. Каждый стоил два фунта пятнадцать шиллингов, а с молотка они пошли почти даром. Эти воспоминания были, наконец, прерваны возвращением Кэт, одевшийся перед выходом, после чего Ральф, пребывавший в раздражении все время, пока она отсутствовала, не стал мешкать и без лишних церемоний вышел на улицу. — А теперь, — сказал он, беря ее под руку, — идите как можно быстрее, и это и будет тот шаг, каким вам придется ходить каждое утро на работу. С этими словами он увлек Кэт с немалой скоростью по направлению Кевендиш-сквер. — Я очень признательна вам, дядя, — сказала юная леди, — после того, как они быстро прошли некоторое расстояние, молча. Очень признательно. — Рад это слышать, — сказал Ральф. — Надеюсь, вы исполните свой долг. — Я постараюсь угодить, — дядя, — ответила Кэт. — Право же я. — Не начинайте плакать, — проворчал Ральф. — Терпеть не могу слез. — Я знаю, дядя, это очень глупо, — начала бедная Кэт. — Да, глупо, — резко перебил ее Ральф. — И к тому же одно притворство, чтобы я больше этого не видел. Быть может, это не было наилучшим способом осушить слезы молодой и чувствительной женщины, готовившейся впервые выступить на совершенно для нее новой арене жизни, среди холодных, равнодушных людей, но, тем не менее, способ этот возымел свое действие. Кэт густо покраснела, несколько секунд дышала прививисто, а затем пошла дальше более твердой и решительной поступью. Можно было наблюдать любопытный контраст. Робкая провинциальная девушка, съежившись, пробирается в уличном людском потоке, выступая дорогу напирающим на нее и прижимаясь к Ральфу, словно она боится потерять его в толпе. А суровый делец с грубыми чертами лица упрямо идет вперед, расталкивая пешеходов и изредка обмениваясь хмурым приветствием со знакомыми которые с изумленным видом поглядывают на его хорошенькую спутницу и как будто удивляются этой неудачно подобранной паре. Но еще более странным был бы контраст, если б можно было читать в сердцах бившихся бок о бок, если б можно было обнажить кроткую невинность одного и неумолимую злобу другого, если б можно было узнать безгрешные мысли милой девушки, и подивиться тому, что среди хитрых замыслов расчётов расчетов старика нет и намека на мысль о смерти или могиле. Но так оно было. А еще более странно, хотя это дело повседневное, что горячее молодое сердце трепетало от тысячи забот и опасений, тогда как сердце искушенного старика ржавело в своей клетке, работая как искусный механизм, и ни единому живому существу, не уделяя ни одного биения, вызванного надеждой, страхом, любовью или беспокойством. Дядя сказала Кэт, когда, по ее мнению, они были почти у цели. — Я должна задать вам один вопрос. Буду ли я жить дома? — Дома? — повторил Ральф. — Как это? — Я хочу сказать, с матерью, вдовой, — выразительно пояснила Кэт. — Собственно говоря, вы будете жить здесь, — ответил Ральф, — потому что здесь вы будете обедать, и здесь будете находиться с утра и до вечера, иногда, быть может, и до следующего утра. — А по вечерам? — проговорила Кэт. — Я не могу покинуть ее, дядя. Я должна иметь какое-то место, которое могу называть своим домом. Вы знаете, он там, где она, и, может быть, очень скромным. — Может быть, — воскликнул Ральф, ускоряя шаг от досады, вызванной этим замечанием. — Должен быть, хотите вы сказать. Может быть, скромным. С ума, что ли, сошла эта девушка? — Слово сорвалось у меня нечаянно. Право же, я этого не думала, — возразил опять. — Надеюсь, — сказал Ральф. — Дядя, а мой вопрос, вы на него не ответили? — Нечто в этом роде я предвидел, — сказал Ральф. — И хотя я... Заметьте, решительно не согласен. Тем не менее, я об этом позаботился. Я говорил о вас, как о приходящей работнице. Стал быть, каждый вечер вы будете возвращаться в свой дом, который может быть скромным. Это было утешительно. Кэт излила свою благодарность, которую Ральф принял так, словно целиком ее заслужил, за проявленное внимание. И они без дальнейших разговоров подошли к дверям модистки, к которым вела изящная лестница, и где красовались на большой табличке фамилия и название профессии мадам Монталини. При доме был магазин, но его сдавали торговцу импортным розовым маслом. Салон мадам Монталини помещался во втором этаже. Факт, о котором извещали аристократических покупателей, выставленные в окнах с красивыми гординами две-три элегантные шляпки самого модного фасона и несколько дорогих платьев безупречнейшего вкуса. Дверь открыл ливрейный лакей и в ответ на вопрос Ральфа, дома ли мадам Монталини повел их через красивый холл и дальше по широкой лестнице в салон мадам, состоявший из двух просторных комнат, где были выставлены В бесконечном разнообразии великолепные платья и ткани. Одни надеты на манекены, другие небрежно брошены на диваны, а иные разбросаны на ковре, повешены на трюмо или расположены как-нибудь иначе, на богатой мебели всевозможных стилей, которая здесь была расставлена в избытке. Они ждали гораздо дольше, чем хотелось бы мистеру Ральфу Никльбе, который без всякого интереса взирал на окружавшую его мишуру, И собирался уже позвонить, когда какой-то джентльмен внезапно просунул голову в комнату и, увидев, что тут кто-то есть, также внезапно убрал ее обратно. — Эй, послушайте! — крикнул Ральф. — Кто там? При звуке голоса Ральфа голова появилась снова, а рот с очень длинным рядом очень белых зубов жеманно произнес слова. — Чёрт возьми! Как? Это Никльби! Ах, чёрт возьми! И, сдав эти восклицания, джентльмен приблизился и с большой горячностью пожал руку Ральфу. На нём был ярко рассвеченный халат, жилет и турецкие шаровары того же рисунка, розовый шелковый шёлковый шейный платок и ярко-зелёные туфли, а вокруг талии обвита очень длинная часовая цепочка. Вдобавок у него были бакенбарды и усы, выкрашенные черной краской и элегантно завитые. — Черт возьми, уж не хотите ли вы сказать, что я вам нужен? — А, черт возьми! — сказал этот джентльмен, хлопая по плечу Ральфа. — Еще нет! — саркастически отозвался Ральф. Ха — Ха-ха! Черт возьми! — воскликнул джентльмен и, повернувшись на каблуках, чтобы посмеяться с большой грацией, очутился лицом к лицу Скат Никльби, стоявший тут же. — Моя племянница, — сказал Ральф. — Вспоминаю, — сказал джентльмен, стукнув себя по носу согнутым пальцем, словно в наказание за свою забывчивость. — Черт возьми! Вспоминаю, зачем вы пришли. — Пройдите сюда, Никльби. Дорогая моя, неугодливо ли вам следовать за мной? «Ха-ха! Все они следуют за мной, Никльби! Всегда следовали, черт возьми! Всегда!» Дав таким образом волю своему игривому воображению, джентльмен повел их на третий этаж в гостиную, меблированную, пожалуй, с не меньшей элегантностью, чем апартаменты внизу. Наличие серебряного кофейника, яичной скорлупы и неубранного фарфорового прибора на одну персону Казалось, возвещала о том, что джентльмен только что позавтракал. — Садитесь, дорогая моя, — сказал джентльмен, сначала смутив мисс Никлиби пристальным взглядом, а затем осклабившись в восторге от такого успеха. — Задохнешься, пока поднимешься в эту проклятую комнату наверху. Эти дьявольские гостиные под самой крышей. Боюсь, что придется переехать с Я бы непременно переехал. — сказал Ральф, хмуро осматриваясь вокруг. — Какой вы чертовский, странный человек, Никльби! — сказал джентльмен. — Самый чертовский, самый лукавый, самый чудаковатый, старый чеканщик золота и серебра, какого мне приходилось видеть, черт возьми! Сделав такой комплимент Ральфу, джентльмен позвонил и стал таращить глаза на мисс Никльби, пока не явился слуга после чего он отвел взгляд и приказал, чтобы слуга попросил свою хозяйку прийти немедленно. Затем он принялся за прежнее и не отводил глаз, пока не явилась мадам Монталин. Портниха была полной особой, нарядно одетой и довольно миловидной, но значительно старше, чем джентльмен в шароварах, за которого она вышла замуж полгода назад. Первоначально фамилия джентльмена была Мантль, но с помощью легкого изменения ее превратили в Мантолини. Леди справедливо полагалось, что английское наименование нанесет серьезный ущерб делу. Женился он благодаря своим букинбардам. На этот капитал он до сей поры жил благородным образом не один год, и недавно его увеличил терпеливым отращиванием усов которой сулили ему в будущем приятную независимость. В настоящее время его участие в фирме выражалось в трате денег, а когда таковых не хватало, то в поездках к мистеру Ральфу Никльби, чтобы добиться учета за проценты векселей заказчиков. — Жизнь моя, — сказал мистер Монтолини, — как дьявольски долго ты не приходила! любовь моя я даже не знала что мистер ник любе здесь сказала мадам монталини в таком случае душа моя каким же вдвойне дьявольским негодяем должен быть этот лакей заметил мистер монтолини дорогой мой сказала мадам это целиком твоя вина моя вина радость моего сердца разумеется милый мой заявила леди Что же можно ждать, раз ты не исправляешь этого человека? — Не исправляю этого человека, восторг души моей. — Да, я уверена, что ему необходимо сделать внушение, — сказала мадам, надувая губки. — В таком случае не огорчайся, — сказал мистер Монтолини. — Его будут стегать хлыстом, пока он не начнет чертовски вопить. — Да, в такое обещание... Мистер Монтолини поцеловал мадам Монтолини, а по окончании этой сцены мадам Монтолини шутливо дернула за ухо мистера Монтолини, после чего они приступили к делу. — Итак, сударыня, — начал Ральф, который взирал на все это с таким презрением, — какое мало кто может выразить взглядом. — Вот моя племянница. — Вот как мистер Никольби отозвала с мадам анталини обозревая кэт с головы до ног и с ног до головы вы умеете говорить по французски дитя да мадам отвечала кэт не смея поднять глаза ибо она чувствовала что на нее устремлен взгляд противного человека в халате как француженка спросил супруг миссниклеби ничего не ответила на этот вопрос и повернулась спиной к прошавшему как бы готовясь отвечать на то, о чем пожела эта его жена. — Мы постоянно держим в нашем заведении двадцать молодых женщин, — сказала мадам. — В самом деле, сударыня? — робко отозвела Скэт. — Да, и есть среди них чертовски красивые, — сказал хозяин. — Монтолини! — грозно воскликнула его жена. — Идол души моей, — сказал Монтолини. — Ты хочешь разбить мне сердце? — — Не хочу. Даже за двадцать тысяч полушарий, населенных, населенных, населенных маленькими балеринами в поэтическом стиле, — ответил Мандолин. — Но ты разобьешь, если и впредь будешь говорить в таком духе, — сказала его жена. — Что подумает мистер Никль, бесслушая тебя? — О, ничего, сударыня, ничего, — отозвался Ральф. — Я знаю его любезную натуру, и вашу. Пустые словечки, придающие особый вкус вашему повседневному общению, ссоры влюбленных, увеличивающие сладость тех семейных радостей, какие обещают столь долго длиться, вот и все, вот и все. Если бы железная дверь могла поссориться с своими петлями и приняла твердое решение открываться с медлительным упорством и стереть их в порошок, Она издала бы более приятный звук, чем грубый и язвительный голос Ральфа, когда он произнес эти слова. Даже мистер Монталини ощутил его воздействие и, испугно оглянувшись, воскликнул. — Какое дьявольски ужасное карканье! — Будьте добры не обращать внимания на то, что говорит мистер Монтолини, — заметила его жена, повернувшись к Кэт: Я не обращаюсь, сударыня, — спокойно и презрительно сказала Кэт. — Мистер Монтолини ровно ничего не знает об этих молодых женщинах, — продолжала мадам, глядя на своего супруга, но говоря с Кэт. — Если он и видел кого-нибудь из них, то, должно быть, встретил их на улице, когда они шли на работу или с работы, но не здесь. Он даже никогда не бывал в той комнате. Я этого не разрешаю. Сколько часов в день привыкли вы работать? Я еще совсем не привыкла к работе, с ударами. Тихим голосом ответила Кат. — Тем лучше будет он работать здесь теперь, — сказал Ральф, вставляя слово, дабы это признание не повредило переговорам. — Надеюсь, — отозвалась мадам Монталини. У нас рабочие часы с девяти до девяти, а когда заказов очень много, то еще дополнительная работа, за которую я назначаю особую плату. Кэт поклонилась, давая понять, что она слышала и удовлетворена. — Что касается еды, — продолжала мадам монталини то есть обеда и чая, то вы будете получать их здесь. Я бы сказала, что жалование вам будет назначено от пяти до семи шиллингов в неделю, но я не могу дать никаких обязательств, пока не увижу, что вы умеете делать. Кэт снова поклонился. — Если вы согласны, — сказала мадам монталини то лучше начинайте в понедельник ровно в девять часов утра. А старшая мастерица мисс Нек получит к тому времени указание испытать вас сначала на какой-нибудь легкой работе. Еще что-нибудь, мистер Никльби? — Больше ничего, сударыня, — ответил Ральф, вставая. — В таком случае, полагаю, мы кончили, — сказала леди. Придя к этому выводу, она бросила взгляд на дверь, словно желая уйти, Но, тем не менее, колебалась, как будто ей не хотелось предоставить одному мистеру Монталини честь проводить их вниз. Ральф вывел ей затруднения немедленно распрощавшись. Мадам Монталини много раз любезно осведомилась, почему он их никогда не навещает. А мистер Монталини с великим красноречием предавал анафеме лестницу, следуя за ними вниз, в надежде заставить Кэт оглянуться однако надежде этой суждено было остаться не сбывшейся ну вот сказал ральф когда они вышли на улицу теперь вы пристроены кта хотела благодарить его но он оборвал ее у меня была мысль устроить вашу мать в каком нибудь красивом уголке в деревне сказал он он имел право выдвигать кандидатов для помещения в некоторые богадельни на границе корнуэла и не раз им пользовался. — Но раз вы хотите жить вместе, я должен придумать для нее что-нибудь другое. — Есть у нее какие-нибудь деньги? — Очень мало, — ответила Кат. И малого хватит надолго, если быть бережливым, — сказал Ральф. — Пусть подумает, сколько времени ей удастся жить на них, имея бесплатное помещение. Вы съезжаете с вашей квартиры в субботу? — да. — Вы так приказали нам, дядя? — Совершенно верно. — Пустует дом, принадлежащий мне. Куда я могу вас поместить, пока он не сдан в наем? — А потом, если больше ничего не подвернется, у меня, быть может, будет другой дом. Там вы будете жить. — Это далеко отсюда, сэр, — осведомил скат. — Довольно далеко, — ответил Ральф. — В другом конце города, в Истенде. Но в субботу в пять часов я пришлю за вами моего клерка, чтобы он доставил вас туда. До свидания. Дорога, вы знаете, все время прямо. Холодно пожав руку племянницы, Ральф расстался с ней в начале Риджен-стрит и, сосредоточенно размышляя о способах наживать деньги, свернул в оживленную улицу. Кэт грустно пошла домой, в их квартиру на Стрэнде.